Глава 4. Перед Новым годом мне позвонил уже мой отец. Долго расспрашивал, как дела, потом пригласил к себе в новогоднюю ночь. Я удивилась, получив это приглашение. Раньше он такого не делал, но отказалась. Я не могла и не хотела уходить от Руслана. Мама, позвонившая вечером 30 декабря, никуда не приглашала. Они с её новым мужем отдыхали где-то на юге, где не было ёлок, одни пальмы, и голос её звенел прозрачным, невесомым счастьем, как у юной девушки. Я немного злилась на саму себя, ожидала, что он позвонит или хотя бы напишет. Понимала, что глупо, но ничего не могла с собой поделать. Конечно, он не сделала ни того, ни другого. И я даже знала почему. Просто он оставил меня в прошлом, как оставляют на помойке старые игрушки, которые давно наскучили и пришли в негодность. Новогоднюю ночь мы встречали вдвоём. Ничего особенного, просто маленький столик, бутылка шампанского и дурацкий голубой огонёк. под которую мы танцевали и смеялись, обсуждали всякую ерунду. Институт, грядущие экзамены, диплом, прочитанные в этом году книги. Наверное, именно это и называется счастьем, когда просто живёшь дальше, не оглядываясь назад. А потом Руслан сказал: "Будем загадывать желания". А желания Эхом повторила я, любуясь мерцающими огоньками на ёлке. Какое желание? Не знаю, какое. У каждого своё желание. Ты никогда так не делала, Вера? Я покачала головой. Пока бьют часы, надо загадать желание и сделать глоток шампанского, и оно обязательно сбудется. А-а-а... Я засмеялась. Это типа... Как там? Если снежинка не растает, пока часы 12 бьют, только без снежинки. Точно. Хорошо, давай загадаем. Я согласилась, но когда мы с Русланом застыли в ожидании курантов, вдруг поняла: я не знаю, что загадывать. Я ничего не хотела для себя, кроме него. Но загадывать людей как желание это всё-таки неправильно. И поэтому я пожелала то единственное, что могла пожелать. Пусть Руслан найдёт девушку, которая полюбит его по-настоящему. Он, улыбаясь, смотрел на меня, и мне казалось, он понимает, что именно я загадала. Ну и пусть. Часы пробили 12 раз. Начался Новый год. И я не знала, что он принесёт мне нам, но на душе было тревожно. И мы танцевали уже молча, сжимая друг друга в объятиях и вглядываясь в глаза. Не знаю, что было в моих, а в глазах Руслана я видела то же, что и раньше любовь. А потом он наклонился и прошептал мне на ухо: "Пускай ты выпит другим". Но мне осталось, мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. Из стихи Сергея Есенина. Ярвана выдохнула и, подавшись вперёд, поцеловала его в губы. Наверху кто-то громко смеялся и танцевал под быструю и радостную музыку. а я смотрела, как падает снег в темноте за окном. Мы с Русланом забыли, за что рить окна, и теперь ночь вглядывалась в них и в нас. Смотрела я и на наши тени, которые двигались на потолке, танцуя самые древние из танцев. В детстве я боялась теней. Они казались мне похожими на чудовища. Разве можно не гореть, когда человек, которому ты нужен, сгорает от нежности и страсти? И я сгорала, сгорала вместе с ним. Этот огонь жёг все ненужные мысли. Не осталось ничего, кроме нас самих и снежной вьюжной ночи за окном. Руслан начал работать над картинами для выставки сразу после Нового года. Вместо того, чтобы писать диплом, он целыми днями сидел и рисовал. Я думала, он будет изображать на своих картинах рай и ад, но Руслан решил иначе. Земное это ведь люди, вера, а всё остальное небесное. Даже демоны? Я лукаво улыбнулась и тряхнула волосами змеями. Он улыбнулся в ответ. Я не верю в демонов. Почему? Зачем нужны демоны, если есть люди? В один из дней зимних каникул мы отправились на каток. Я сопротивлялась, уверяя Руслана, что обязательно упаду и сломаю себе ногу или шею, но он закончил мои припирательства, сказав со спокойной уверенностью: Я буду тебя держать. Держать меня у него получалось всегда с самого начала, и я поняла, что не имею права отказываться. Слишком он много рисовал в последние дни, нужно было развеяться. Поэтому я покорно позволила увести себя на каток, надела коньки и вышла на лёд. Да, совсем не то, что ролики. Хотя я уже почти забыла, что такое ролики. Последний раз каталась лет 10 назад. Несколько раз я действительно пыталась упасть, но Руслан меня удерживал, как и обещал. Но в один прекрасный момент мы всё же грохнулись, причём оба. Я вцепившись в Руслана, увлекла за собой и его. Вначале было больно, потом только смешно. И я смеялась, замерев в объятиях Руслана, застыв на льду, но почему-то не чувствуя холода. И его взгляд скользил по моему лицу, лаская, и я почти ощущала на щеке его тёплые и такие знакомые пальцы. Всего 2 месяца назад Руслан был для меня чужим, а теперь А что теперь, Вера? ты присосалась к нему как пиявка, как паразит, высасывая жизненную силу, свет и любовь, чтобы заполнить тьму, царящую в твоей душе. Но ты не имеешь права на счастье за его счёт. Вера в глазах Руслана застыл вопрос. Я выдохнула, заглушая боль и чувство вины, и тихо сказала: раньше ты один называл меня так. А сейчас ещё твой отец. И кажется, я сама уже стала называть себя Верой. Вот и славно. Хорошее же имя, да? Хорошее. Я поймала его любящий взгляд и подумала: и только ты так смотришь на меня. Ты один. Той ночью я проснулась вся в слезах. Несколько секунд лежала с тяжело колотящимся сердцем и пыталась понять, в чём дело. Его во сне я не видела давно. Поняла, когда ко мне лицом повернулся Руслан. Лунный луч, заглядывающий в окно, посеребрил его тёмные волосы, очертил контур ушной раковины, и я внезапно задохнулась от острого, как нож, чувства вины. Оно кралось со мной с вечера, когда мы катались на коньках, и вот ночью настигло. Я сжалась в комок, стараясь не всхлипывать и глядя на Руслана. А что же я делаю? Как же я могу? Я преданный человеком, которого любила всей душой, сама поступаю так же с тем, кто любит меня. Он пил меня, а я пью Руслана. Наверное, именно тогда я приняла решение уйти. Тяжёлое и душное, но правильное решение. Никто не имеет права на счастье за счёт кого-то ещё. Принимая отдавай, отражая отражай. Душа внутри меня слабо колохнулась в протесте, когда я прижавшись к Руслану, ласково поцеловала его в лоб. Она тоже хотела жить. пить чужую силу и любовь, наслаждаться чужими крыльями, не имея своих. Но я, Вера, падший ангел, больше не хотела её поить. Несмотря на своё ночное решение, я не могла уйти прямо сейчас. На носу были экзамены, а после выставка, организованная Игорем Михайловичем для Руслана, уйти в такой момент было бы слишком жестоко. Поэтому я медлила, а тьма внутри меня наслаждалась этим промедлением. Последние экзамены мы сдали в конце января, а в середине февраля открывалась выставка. И благодаря тому, хотя Руслан говорил из-за того, что он был сыном Игоря Михайловича Шумихева, круг было много. Руслан морщился, когда читал что-то про себя и отца в интернете, но поделать с этим ничего не мог. А потом всё изменилось. Выставка открылась, и люди, знакомые и незнакомые, смогли увидеть его работы. Руслан слушал и читал отзывы и статьи, впитывал в себя чужое мнение и становился увереннее, смелее и твёрже. Он вдруг понял, что его картины могут нравиться не только ему, но кому-то ещё. И для этого не обязательно ломать себя, думая лишь о деньгах. Достаточно просто слышать и слушать чужое мнение, стремиться создать что-то не только для себя, но и для других. Если Руслан расцветал, то Игорь Михайлович и вовсе цвёл от гордости за сына. Он из кожи вон лез, привлекая на выставку всех своих, как он говорил, нужных знакомых. И через пять дней неожиданно оказалось, что Руслан согласился на следующее подобное мероприятие. Оно должно было состояться в сентябре. Не знаю, как я умудрился согласиться. Бурчал он мне вечером, выпивая одну за другой чашку чая. Слава не такая уж и неприятная штука, да? Подколола я его. Да. Руслан улыбнулся. Кстати, а сколько раз у меня пытались купить Ангела это нечто и такие суммы предлагали. А уж когда ты встала рядом с картиной и меня коснулся край шик твоей славы. засмеялась я, с тревогой вглядываясь в Руслана. Откуда у него эти синяки под глазами? И на лбу испарина. У тебя нет температуры? Не знаю, протянул он растерянно. Я подошла ближе и приложила ладонь к его щеке. Она была словно кипяток. "Иди в постель немедленно", сказала я испуганно. Я вызвала врача. «Вер, я просто переутомился, ничего страшного». Но, как Руслан не упрямился, я заставила его забраться в кровать и позвонила в поликлинику. Температура на градуснике к тому времени уже перевалила за 39 градусов, и сердце у меня тревожно сжималось. Оказывается, даже не любя, можно сходить с ума от тревоги. Врач не нашёл у Руслана ничего серьёзного, кроме обычной простуды и переутомления. Но тем не менее, оставил целый список с назначениями: жаропонижающие, витамины, надо сбегать в аптеку. Проводив доктора, я сделала Руслану чай с мёдом, а сама пошла за лекарствами. Когда я вернулась, он уже спал. Я села рядом и погладила его по волосам. Я малодушно радовалась этой задержке. Если бы не она, мне пришлось бы говорить с Русланом уже сейчас. А так было причина тянуть, и я тянула. Не бросать же его больного, правда? Сима внутри тоже шморилась от удовольствия, наслаждаясь последними днями с человеком, который меня любил. Руслан болел целую неделю, и я была рядом с ним. Мы уже не ходили в институт, пришло время для активного написания дипломов. Но, по правде говоря, активностью пока и не пахло. Я вяло набирала необходимый материал в интернете, а Руслан просто спал целыми днями либо что-то рисовал простым карандашом в маленьком блокноте. Он называл его эскизником. В один из вечеров, когда он рисовал, я сидела рядом в кресле и читала книгу, но никак не могла сосредоточиться. Всё время думала о том, что Руслану вот-вот выздоровеет окончательно, и мне придётся озвучить ему своё решение. Не надо, шептала тьма внутри меня. Не озвучивай. Он ведь счастлив с тобой. Зачем лишать его этого счастья? ано фальшиво. Вспомни себя. Ты радовалась любому счастью, даже фальшивому. Я качала головой и хмурилась. Я, да, радовалась. Именно поэтому я и не хочу, чтобы вместо поиска настоящего счастья Руслан жил с счастьем фальшивым. Вера. Я подняла голову от книги, которую давно уже не читала. ты когда-нибудь расскажешь мне о нём Я на секунду замерла, а после покачала головой. Нет. Почему? Это не имеет значения. Руслан вздохнул, и я вдруг заметила на его лице обиду. Я просто хотел бы знать, кого ты любишь. Для чего? спросила я мягко. чтобы сравнивать? Нет, ответил он быстро, но потом исправился. Не знаю, я пытаюсь понять. Он замолчал, но мне и не нужно было продолжение. Я пытаюсь понять, почему он, а не я. Вечная история. Я тоже когда-то пыталась понять, почему не я. Но это примерно как пытаться понять, почему дует ветер. Можно прочитать кучу умных слов, но так и не понять в итоге почему. Дело ведь не в словах. Любовь, она либо есть, либо её нет. Всё остальное не имеет значения. Руслан. Я села рядом с ним на постель и взяла его за руку. Пора. Я хотела поговорить с тобой. И я Он грустно улыбнулся. Ты хочешь уйти, да? В груди так заболело, будто меня туда ударили. Да. Не уходи. Разве тебе плохо со мной? Нет, мне хорошо. Вот, видишь? И мне с тобой хорошо. Не уходи, Вера. Я подняла руку и погладила его по щеке. Неправда. Тебе плохо? плохо от невзаимности, от отчаяния, от надежды. Да, это именно надежда заставляет нас летать. Но если она беспочвенна, мы обязательно упадём вниз. Руслан. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Чтобы ты встретил женщину, которая полюбит тебя так же, как ты будешь любить её. Я знаю, это возможно. Только я Я здесь лишняя. Он обнял меня и начал лихорадочно, больно целовать. Вера, Вера, ангел мой. Я остановила его и, обняв сама, прошептала в горько изогнутые губы: "Нет, Руслан. Я не ангел. Ангел это ты".